Глава 13. Снилась мне всякая ерунда. Причем я понимал, что это сон, но проснуться не мог, да и не хотел, честно говоря. Ведь как только осознал, что нахожусь во сне, как в голове тут же всплыли слова историка. «Предания говорят, что ночью после калибровки с нами говорит наш род. Отнеситесь к своим сегодняшним снам со всей серьезностью». Ну, я и подошел, с серьезностью. Поначалу снилась всякая школьная муть. Мой класс, наши отношения и тот злополучный день, когда мы собрались на вписку. Вот кому расскажешь, засмеют, но если раз за разом снится увиденное в тот день, значит, что-то в этом есть. Пока смотрел то видение, мелькнула мысль. Может, подойти к Светозару и рассказать ему про случившееся на вписке? Мелькнула и исчезла пока что не готов этим делиться, может быть, позже. Затем события понеслись в скач. Я увидел своего отца с дядей, их увлечения, характер, ценности. Потом увидел своих дедов. Первого, который по отцовской линии, я помнил хорошо. Деда Юрий Данилович был электриком и жил в одном с нами городе, а вот второго помнил смутно. Серафим Федорович жил где-то в Сибири, к нам не приезжал, а мама не особо настаивала на наших визитах. Так переписывались иногда, да созванивались по праздникам по видеосвязи. Первый всю жизнь проработал на электростанции, держал пчел и постоянно совершенствовал свою дачу. Второй полжизни прослужил в армии и полжизни провел в тайге в качестве лесника. Увидел прадеда, точнее, четырех. Первого я еще помнил. Смутно помнил его самого и хорошо его медали за Великую Отечественную. Дед рассказывал, что Данила Иванович получил три ранения и дошел до самого Берлина. Остальные трое на той самой войне и остались. Двое по материнской линии числились без вести пропавшими, а прадеда по отцовской линии убили под конец войны. И я, к своему стыду, даже не помнил их имен, а тут, получив доступ к памяти рода, вспомнил, Мне показали кусочек их жизни. Иван Дмитриевич успешно партизанил три года, устраивал засады, отстреливал фрицев, а умер глупо, нарвался на голодного медведя. Артем Олегович, во сне их имена всплывали в памяти сами собой и отчетливо выжигались на подкорке, был танкистом, успешно воевал два года, но в 43-м сгорел в танке. Фёдора Петровича не стало в 44-м. Погиб, закрыв собой своего пациента, молодого лейтенантика. Фрицы не посмотрели, что перед ними стоит доктор. И я был благодарен этому сну. За знание, за правду, за пробудившееся в груди чувство родства. Правда, что деды, что прадеды держались как-то отстраненно, что ли. Сначала я думал, что недостоин общения с ними, а потом до меня дошло. Первое колено активного умения сила рода открывало доступ к отцу и дяде. И чтобы пробиться к дедам, нужно улучшить его до второго колена. Подумать только, что будет, когда я узнаю свой род до седьмого колена. Их опыт, их знания и умения, их жизни. Ведь это же та заветная убер-плюшка, которую жаждет заполучить любой попаданец. Не знаю, почему местные так ровно относятся к этой способности, но на мой взгляд это настоящее сокровище. Правда, многое зависит от того, кем были твои предки. Кажется, в тот момент я дико позавидовал дворянам, чьи семьи из поколения в поколение совершенствовали магическое искусство, оттачивали воинские умения и совершали прорывы в науке. Хотя мне грех жаловаться, опыт отца и дяди – это отличный задел на ближайшее будущее. Умение общаться с людьми и создавать работающие бизнес-схемы – это мой козырь, который я намереваюсь реализовать в ближайшем будущем. А уж то, что оба уважали спорт, вообще подарок небес. Кстати, надо будет продолжить традицию. Когда у меня родится сын, он совершенно точно пойдет на борьбу и в бассейн. В какой-то момент я настолько замечтался, что чуть было не пропустил, если не самое важное, то интересное точно. Усилием воли сосредоточился на видении и не пожалел. Увидел вязь политических интриг в княжестве. Паутину договоренностей и обязательств между княжествами и зависших в напряженном равновесии северян, западников и восточников. Увидел с высоты птичьего полета другой мир, в котором стояли четыре огромных города государства: один на берегу океана, второй чуть выше в горах, третий в огромном лесу, а четвертый где-то на западе, на равнинах и холмах. Увидел масштабные битвы и осады. Поединки один на один, ночные засады, странствование в поисках артефакта, магическую академию и потертые деревянные наручи. Увидел шахматную доску с выставленными на ней фигурами и смутно знакомого мага, который держал ее в руках. Увидел свинцовую пелену, вставшую на пути будущего. И когда уже почти провалился в эту пелену, словно в воронку, увидел ее. Массивная стальная цепь, прикованная к кандалам на бронзовой лодыжке, обрывки доспеха, не скрывающие подтянутую фигуру. Да и что может скрыть широкий пояс, защищающий живот, один наплечник, один наруч, депона на левой ноге. А серая, когда-то она наверняка была белой, римская тога, больше походила на короткую простыню, в которую закуталась она. Короткие светлые волосы, небрежно собранные на затылке, затемненные угольной пылью глаза — И эта полуулыбка, слегка ироничная, слегка насмешливая, с ноткой грусти, презрения и скрытого превосходства. Встреченная на уроке богини магиня Ольга казалась рядом с ней школьницей-толстушкой, а актрисы, которые остались в памяти после просмотра фильмов, казались сейчас жалкой подделкой. «Увы, у меня в жизни не было отношений, и я смутно понимаю, что такое страсть и что такое любовь». Но одно я понял совершенно точно и ясно. Она будет моей. Даже если ради этого мне придется убить тысячу воинов. Даже если придется разрушить целый мир. Даже если после этого она меня отвергнет. Впервые в жизни я засомневался в цели, поставленной три года назад. На черта мне мой и этот мир, если там не будет ее. «Я найду тебя», — пообещал я, не отрывая взгляда от внимательных карих глаз. Я приду за тобой, чего бы мне это ни стоило. Внимание, получено задание. Спасти принцессу Риф с арены. Риф, прошептал я, не отрывая закрывающихся глаз от стремительно исчезающей фигуры Амазонки. Вот значит, как тебя звать. Спал я эту ночь как убитый и точно бы проспал подъем, если бы не Дубровский. Миша. «Миша! Миша!» С трудом разлепив глаза, я не сразу понял, где нахожусь. Компактный письменный стол со стулом, висящая на стене деревянная полка, узкий шкаф. Увиденное явно не походило на мою квартиру. «Миша, ты как?» Но стоило мне увидеть обеспокоенное лицо Рома Дубровского, как я вспомнил молнию в парке, свинцовую воронку, стелу, агапыча и первый день, проведенный в гимназии. «Нормально, Ром». «Тело только ломит все». В памяти всплыла дуэль, и я с ужасом посмотрел на левую ладонь, ожидая увидеть ожоги четвертой степени. Но к моему непередаваемому облегчению рука оказалась в порядке. Да, новая кожа отличалась цветом от правой руки, да и чесалась безбожно, но главное, что не было тех страшных ожогов. «Пожарский тебя подлотал поймал мой взгляд Роман. Ему, правда, Громов запретил, но он все равно заскочил. «Красавчик! Согласился я, ощущая себя более целостным, что ли? А сколько времени-то?» «Пять утра, не глядя на часы», — ответил Роман. «До шести еще можешь поспать. Только закрой за мной, на всякий случай». «Погоди!» — я сел на кровати и окинул одноклассника подозрительным взглядом. «Ты что, всю ночь здесь, что ли, провел?» «А как еще?» — пожал плечами осунувшийся гимназист. «Ты же без сознания был, дверь за собой закрыть не мог». «И где ты спал?» Все-таки я был несправедлив к дворянам, считая их зажравшимися мажорами. Ведь, по сути, Дубровский мог оставить меня и пойти себе спать, но он остался со мной до утра. За столом, как-то по-взрослому усмехнулся мой долговязый товарищ. «Мне не привыкать засыпать в библиотеке. Зато такой сон видел. Расскажешь, кому не поверят». «Мне тоже снилось всякое», — кивнул я, раздумывая про себя. Поваляться еще немного или, как обещал, вытягивать свою пятерку на разминку. «Ладно, некогда разлеживаться. Пошли?» «Куда?» – опешил гимназист. «Как куда?» – я поднялся с постели и с удовольствием потянулся. «На пробежку, конечно, а потом в зал». «Может, завтра?» – поморсился Роман. «Можно и завтра», – тут же согласился я. «А можно и послезавтра, или в следующей четверти, или после того, как нас сожрут северяне или громов». «Я понял твою мысль», — вздохнул Дубровский. «Вот только...» «Ром, я накинул на себя мундир и направился к своим сапогам». «Наша единственная надежда — это утро с пяти до шести. Иначе они задавят нас силой. Мирон, конечно, хорош, но против того же самого Безухова он и минуты не выстоит». «Да я понимаю», — махнул рукой гимназист. «Вот только...» «А, ладно». В его глазах мелькнула решимость. «Пошли». Я же, напротив, замер на месте, ловя промелькнувшее осознание чего-то важного. Дубровский сказал свое «пошли» негромко, но я сразу поверил в серьезность сказанного. «Знаешь, Ром, я внимательно посмотрел Дубровскому в глаза. Вот теперь я точно уверен, что мы справимся. Одному троих тащить не вариант». «Справимся», — подтвердил гимназист, от которого так и повеяло решимостью идти до конца. «Я себе слово дал». Вот оно что. Вот что показалось мне странным. Роман Дубровский не просто сказал «да», он принял решение и теперь будет каждое утро просыпаться в 5 утра без моих напоминаний. Просто потому, что понял, что это ему нужно. Просто потому, что у него внутри стальной стержень воли, который тщательно культивировала его семья. Да уж, мне определенно нужно пересмотреть свои взгляды на дворян. «Поднимаем наших, делаем пару кружков вокруг гимназии и в зал?» «Заодно и дела обсудим», — кивнул Дубровский и взялся за свои сапоги. «Всем дико интересно, как Нулевка смог одолеть троих одаренных?» «Расскажу», — пообещал я, «но позже». Вдвоем мы спора, несмотря на отчаянное сопротивление, растолкали Славика с Филиппом. Ну а Мирон, к моему удивлению, и вовсе не спал. Наскоро умылись и отправились на улицу. Дубровский сразу же выбился вперед, я же притормозил радостно рванувшего за ним Мирона. «Мирон, просьба будет». «Что за просьба?» – тут же насторожился кузнец. «Сразу видно, ты парень спортивный», – начал я почти не покривив душой. «Можешь первое время взять шефство над ними?» Я кивнул на недовольного Филиппа и дрожащего от холода Славика. «Я бы и сам, но мне тоже надо в форму хоть немного прийти». «Шефство?» — переспросил здоровяк. «Наставничество, что ли? Оно самое, — согласно кивнул я, почти не сомневаясь, что Мирон согласится. Как самый сильный в нашей пятерке». «Могу», — довольно заулыбался Мирон. «Как тут не помочь-то? Только не жалей их, — посоветовал я, особенно Славика». «Та не учи ученого!» — отмахнулся здоровяк и с предвкушением посмотрел на толстого и тонкого. Пацанам его взгляд, полный нездорового энтузиазма, явно не понравился. И они, не сговариваясь, жалобно уставились на меня. «Надо, парни!» — покачал головой я. «Надо!» «С этого дня на зарядке и в фехтовальном зале слушать Мирона как... как самого князя, поняли?» «Поняли!» — поморщился Филипп, покосившись на внушительные кулаки нашего кузнеца. Славик же вздохнул и обреченно кивнул. Один только Мирон расправил плечи и гордо взглянул на пацанов. Не, ребят, так дело не пойдет, надо добавить позитивной мотивации. А кто из вас к концу года Миро, М меня победит в зачете на силу и выносливость, секретный секрет расскажу, из своего мира. Победить Мирона это нереально, меня же вроде как возможно. Внешне я такой же дохлый, как Славик. Парни вроде как заинтересовались, по крайней мере в их глазах мелькнул огонек азарта. Я расскажу, как Громова победил. «Вот, вот это уже не огонек, это уже целый пожар любопытства и азарта». «А мне?» – тут же возмутился Мирон. «Станешь первым с саблей и пистолетом? Расскажу», – тут же нашелся я. «А может, авансом?» – не растерялся Филипп, на что я лишь фыркнул и покачал головой. «Я в деле», – неожиданно выдал Славик и тут же смутился. «Я тоже», – тут же отреагировал Филипп. «Ну, а раз так, — опередил меня Мирон, — ноги в руки и побежали. Кто отстанет, получит подзатыльник. Лучше поджопник, — посоветовал я. Голова думать пригодится». «Не вопрос», — кровожадно усмехнулся Мирон, а Филипп со Славиком моментально загрустили. Посчитав на этом свою миссию выполненной, я побежал вперед, подавая пример остальным. На удивление забег дался мне тяжело. Может быть, дело было в сапогах или, быть может, в теле, непривычном к нагрузкам, но романа я догнал на последнем издыхании. Дубровский же, надо отдать ему должное, тут же сбавил ход, подстраиваясь под мой заплетающийся шаг. «Интересный ты человек, Миша», — начал одноклассник, дожидаясь, пока я отдышусь. «В тебе будто бы кипит вулкан энергии». Ах, «На то... фу, есть причины». «Знаешь», — внезапно разоткровеничался Дубровский. «Меня с детства пичкали родословными, союзами, заставляли заучивать политические расклады в княжестве и быть в курсе всех возможных рисков. А ты? Фу. А я маг, Миш», – горячо ответил Дубровский. «Мне это все неинтересно. Я как Светозар, понимаешь?» «Угу! О, ты ботан! Магия прекрасна!» Дубровский не обратил на мои слова ни малейшего внимания. «История магии восхитительна!» а в древних преданиях скрыто сакральное знание. «Дай угадаю, я с трудом, но восстановил свое дыхание. Твой отец так не считает? Его интересует лишь власть до положения нашей семьи», помрачнел гимназист. «А я, может, не хочу заводить связи с таким, как Громов». «Я понял, к чему ты ведешь. Признаться, Роман серьезно облегчил мне жизнь, только что завуалированно предложив мне лидерство в нашей пятерке». «Но твой отец прав». «Рано или поздно тебе придется возглавить семью». «Ну и что?» — недовольно бросил Дубровский, неосознанно ускоряясь. «Уж не знаю, пытался ли он таким образом подсознательно убежать от проблем, но мне такой финтушами не понравился. Еще бы, роме это легко бежать, он вон какой длинный». А я и так еле поспевал за ним, но ронять Марку было невместно. «Знаешь, Ром, я поднажал и поравнялся с одноклассником. Я до десятого класса...» Тоже ответственность спихивал. На родителей, на учителей. А потом кое-что произошло, и я изменился. Взял жизнь в свои руки. Начал поступать так, как считал правильным. Мне некогда было смотреть на романы и проверять, слушает он меня или нет, но появившийся интерес я почувствовал. Да, я иногда ошибался, но это были мои ошибки, понимаешь? Я немного помолчал, совсем как наши учителя, и продолжил. Зато сейчас я знаю, как поступить правильно, знаю, как добиться своей цели. В одиночку, конечно, было бы полегче, но пятерка — это работа на перспективу. Под конец я немного запутался и явно свернул не в ту сторону, но Дубровский, кажется, меня понял. «Слушай, а ты правду тогда на уроке сказал? Про свой род и про свой мир?» «Про себя нет», — признался я. «Про мир — да». «Громова решил запугать», — понимающе кивнул Рома. Он сейчас не отвяжется. Зря ты с ним так? Не только, я скривился, услышав упоминание про недалекого блондина. Понимаешь, это очень страшно. Сотни боевых флайеров за пять минут уничтожающие центр города. Танки с энергетическими щитами сметающие все на своем пути. Трехметровые фигуры в боевой силовой броне с легкостью разрывающие людей пополам. Кулаки сжались сами собой, и я будто на его оказался в сотни раз просмотренных кошмарах. А за ними идут некроманты, поднимающие только что убитых людей. А одиночек, словно зайцев, загоняют здоровенные, пёсеголовые воины с кривыми мечами. И десятки, и даже сотни огненных магов, совместно испепеляющих один жилой район за другим. Я чувствовал, что меня понесло, но остановиться уже не мог. И раз за разом смотреть, как сначала чужой, а потом и твой мир сгорает в адском огне — «Черт возьми, я готов пойти почти на все, чтобы этого не допустить. И если для этого мне предстоит прослыть ботаникам, плевать. Я не упущу свой шанс и возьму из этого мира по максимуму». «Три года, говоришь?» – задумчиво протянул Дубровский, поежившись всем телом. «Чуть больше», – немного слукавил я, – «но рвать жилы нужно уже сейчас». «Знаешь, почему роды и дворянские семьи не приветствуют появление претендентов?» Неожиданно поинтересовался Роман. «И почему?» Отец рассказывал по секрету. Рома замедлил бег, переходя на шаг и понизил голос. Что при достижении десятого ранга по какой-либо стезе одаренному предлагалось отправиться на дальнейшие испытание. «В другой мир?» – жадно уточнил я. «Точно не знаю, но, видимо, да», – кивнул Рома. «Так вот, те роды, чьи претенденты исчезли, прекратили свое существование». «Из-за чего? Мне показалось, что еще немного, и я пойму что-то важное». «Никто не знает», — пожал плечами Дубровский. «Но Гидерика вроде говорил про одиннадцатый ранг?» — вспомнил я. «Про это не ведаю», — погрустнел Рома. «В родовой библиотеке есть летопись только про исчезнувший род девега Первая часть понятная, а вторая не очень». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался я. «В воронке стальной он закружился?» «И облик его тотчас изменился», — с выражением продекламировал Дубровский и тут же пояснил. «Это про наследника, взявшего десятый ранг. А вот дальше. Прошел всего год, и рот прекратился. Кровь крови ушел за порог, чтобы возродиться». «Все?» — уточнил я, выждав несколько секунд. «Все?» — подтвердил Рома. «Ну, такие себе стишки», — честно ответил я, — «и непонятные». «Нормальные», — оскорбился Дубровский и тут же погрустнел. «Но непонятные, да». «Ладно, Ром», — оглянувшись, я заметил выворачивающих из-за угла пацанов. «Это все лирика». Славик дышал, как загнанная лошадь, Филипп прихрамывал на левую ногу. Один лишь Мирон так и лучился довольством, здоровьем и силой. «Можешь верить мне, можешь нет», — я помахал ребятам и повернулся к Роману. «Мне без разницы». Твою позицию я понял и предлагаю следующее. Официально командир нашей пятерки ты, неофициально я. Роман помедлило согласно кивнул. Я понимаю, что многого не знаю о вашем мире, в особенности о взаимоотношениях дворян, родовичей и безродных. И про гимназию, в которой все якобы равны тоже. Да и вообще мало что знаю. Дубровский невесело усмехнулся, но взгляд не отвел. Но я знаю, как из малого сделать больше. Как, хе -хе, не удержавшись, я вставил фразочку из той самой книги Возвыситься! И с твоей помощью у нас все получится». Я протянул долговязому мальчишке руку и вопросительно посмотрел на него. «Что скажешь?» «Скажу», — Роман Дубровский крепко стиснул мою ладонь в рукопожатии, что «верю тебе». Это было сказано таким голосом, что я сразу понял, во что именно он поверил, а поняв, позволил себе улыбнуться. У меня появился первый настоящий союзник в этом мире. И не просто союзник, а целый дворянин. И моя цель, еще вчера казавшаяся сказкой, на глазах начала притворяться в жизнь. Спасибо, Ром. Я с силой пожаловал ладонь и кивнул на центральный корпус гимназии. Детали предлагаю обсудить в зале. Все вместе, улыбнулся Дубровский и посмотрел на приближающихся парней. Все вместе, подтвердил я и повысил голос. «Отлично, парни! Разминка закончена!» «О, нет!» — взвыл Филипп, мгновенно смекнувший, куда я клоню. А теперь я подмигнул ухмыльнувшемуся Мирону. «Шагом марш в фехтовальный зал!» «Зачем?», зачем? — простонал Славик, ни разу не заикнувшись. «Как зачем?» — улыбнулся я. «Будем качать мышцы и... строить планы по захвату мира!»